стебель свежей травы, что под утренним солнцем блестит, волоском был того, кто судьбою так рано убит. Не топчи своей грубой ногой эту нежную травку, ведь она проросла из тюльпановых цветных лонит